Стрельба в доме коменданта. Сразу после того, как Колька побывал в комендатуре, мальчишки поднялись на чердак и, установив подзорную трубу, нацелили ее на крыльцо комендантова дома. Сейчас важно было скараулить Ганса. Расчет такой строился. Фельдфебель, конечно же, не оставит в доме клетку с дохлой птицей. Вынесет во двор. И тут ребята по его поведению смогут понять, разоблачил их или нет. По очереди, приникая к холодному срезу трубки, друзья ни на минуту не выпускали из поля зрения чужое крыльцо. На улице, между тем, сильно посерело. Вот-вот должна была вернуться с работы Колькина мать. Вскоре на самом деле внизу скрипнула калитка, которую Колька специально не запер, когда возвращался из комендатуры скрипнула калитка, донесся недовольный голос матери, точно она кого-то в чем-то упрекала. Колька прошел к чердачному без рамы оконцу окинул взглядом двор. Мать собирала с веревок, развешенное утром белье. Поди и ворчал это по этому поводу, не мог уж дескать сын поснимать все до ее прихода. Мам, мы здесь известил. Она глянула мельком, покачала с укоризной головой. «Мать только успела отстираться!» – выговорила. «А ты новую стирку готовишь, пылищу там собираешь». «Мы осторожно!» Тем не менее осмотрел себя, не испачкался ли. Тут со стороны комендатуры ударил выстрел. Был он не очень-то и громкий, но столь неожиданный, что Колька отпрянул непроизвольно в глубину чердака, а тезка удивленно выдохнул. «Эва!» Эта кольшина Эва вернула кольке самообладание. Он вновь высунулся наружу, отыскал глазами часового. Но стрелял, судя по всему, не часовой. Его самого, видать, ошарашил выстрел, и он вертел в растерянности головой, пытался определить, откуда пришел грозящий опасностью звук. На всякий случай, сдернул с шеи автомат, взял на изготовку. Все последующее раскручивалось, как в кино. С грохотом распахнулась вдруг дверь комендантова дома, и на крыльцо вымахнул встрепанный Ганс. Минуя ступени, сиганул вниз, помчался какими-то заячьими прыжками к воротам. Не успел, однако, пересечь двор, как вновь донеслись выстрелы, на этот раз с веранды. Ганс принялся петлять из стороны в сторону, и Колька, вздрагивая при каждом выстреле, сообщил тёске: «В Ганса лупят!» Выстрелы взбудоражили обитателей комендатуры. Из дальнего подъезда двухэтажного здания высыпал рой немцев. В одних мундирах, без шинелей и шапок, и без оружия. Замахали руками, стали кричать часовому, не то спрашивая, что случилось, не то советуя, как поступить. Часовой к этому времени успел оценить обстановку и, угрожающе выставив перед собой автомат, загородил Гансу дорогу. Стрельба тотчас прекратилась. Фельдфебель ошалело поглядел на подчиненного. Что-то сказал, но солдат не изменил позы, лишь молча кивнул в сторону комендантова дома. «Ой, пирог, что сейчас будет?» – в страхе выкрикнул от подзорной трубы тезка. «Он же убьет его!» «Часовой Ганса?» «Ой, что будет?» – повторил Кольша. Часовой кивнул в сторону комендантова дома, но бородатый нос не стал оглядываться. Вместо этого рванул, стремительно выкрутил из рук солдата автомат и, не размахиваясь, ударил того прикладом по лицу. Солдат вскрикнул, схватился за разбитое лицо. С веранды вновь открылась стрельба. Ганс бросился бежать по улице. Сапоги разъезжались на залоснившемся снегу. Ганс понял верно, что далеко не убежит. Кинулся к пироговскому забору, подтянулся на руках, перевалился во двор. Мать с охапкой белья стояла возле крыльца, а глядела на очумевшего немца. «Матка, прячь!» – потребовал Ганс. Она растерянно топталась, не зная, что предпринять. «Прячь!» – повторил тот, выхватывая пистолет. Мать решилась, бросила белье на крыльцо, побежала впереди Ганса в тот угол двора, где была уложена под широким навесом поленница. Ганс метнулся следом, со страхом оглядываясь на ворота и не зря страшился, колька видел сверху, какая началась во дворе комендатуры топотня. Между тем мать с ганцем миновали поленницу, дальше стоял наполовину пустой угольный ящик. В ящике же сразу найдут, прошептал колька. Но мать и не собиралась прятать ганца в ящике, она спешила к колодцу, сорвав крышку, кивнула на темный проем. Фельдфебель послушно полез в колодец. Подскочивший теска вцепился Кольке в локоть. «Засечет ведь! Туннель-то наш!» Кольке пришла та же мысль, но он успокоил себя, подумав, что Ганс со страху, да тем более в темноте, не разглядит выдолбленный ими ход. «Хорошо, хоть помост дядя Гриша заставил убрать!» Голова Ганса скрылась за каменным парапетом. Мать поспешно уложила крышку на место и кинулась под навес. Вернулась с большой охапкой дров, раскидала их по крышке. Колька понял, мать хочет завалить крышку, чтобы на месте лаза в колодец выселась лишь дровяная куча. «Кольш, быстро!» – позвал тезку. Мальчишки скатились с чердака, приготовились помочь матери натаскать дров, но тут обнаружилось, что она зачем-то посбрасывала с крышки принесенные поленья. «Стремянку забыла убрать!» – пояснила запаленно. «Зачем она тебе, стремянка?» Попробовал остановить оторопевший Колька. «Да пусть!» «Боюсь, очухается немец, да сбежит!» «А он теперь вроде как пленный у нас!» «Может, что важное расскажет, глядишь, нашим пригодится!» Только стремянкой они заняться уже не успели. За воротами послышались злые и требовательные голоса, в калитку гулко забарабанили. Мать засуетилась в испуге, замахала на ребят руками. «Прячьтесь!» но сразу опамятовалась. Или нет? Лучше таскайте обратно под навес дрова, будто только накололи. Сама бросилась открывать, приговаривая нараспев чужим голосом. Сейчас, сейчас. Кто там в гости припожаловал? Во двор ворвались трое немцев с автоматами на изготовку. Не обращая внимания на мать, замершую возле калитки, и мальчишек, успевших набрать похапки поленьев, оглядели двор, И, не сговариваясь, разбежались в разные концы. Один к уборной, второй к угольному ящику, третий полез на чердак. Все это быстро, сноровисто. В дом немцы почему-то заходить не стали. Зато колодец привлек внимание. Не всех троих, а того солдата, что проверял угольный ящик. Он спихнул крышку, позвал, напряженно всматриваясь в темную глубину. «Ганс!» Из колодца не донеслось ни звука. Колька, сжимая из последних сил беремя дров, опустился в изнеможении на сброшенную крышку. Сердце колотилось не в груди, в горле, мешало дышать. «Ганс!» — повторил солдат. «Ганс! Ганс!» — зло передразнил немец, лазавший на чердак, и что-то прокричал тоном приказа. Солдат у колодца послушно кивнул, сдернул автомат с предохранителя, сунул ствол в колодец. Выстрелы жутким чавкающим эхом отдались в углах двора. Дождавшись тишины, солдат наклонил голову над проемом. Слушал, видно, не донесется ли стон. Колодезная мгла молчала. Немец успокоился, потрусился со двора. Двое остальных последовали его примеру. Колька взглянул на мать. Она стояла у калитки, сцепив на животе подрагивающие руки. На обескровленном лице застыла вымученная улыбка you